Глава вторая. От отправления к передвижению. Они отправились в пещеру на севере, и на повозке, приготовленной Юрием, был Луксерия, пребывавший в приподнятом настроении. Предлагая взять управление, Луксерия сел на место кучера, а между багажом расположились Рорен, Лепис и Гула. «Вы чего все такие подавленные?» Одетый в свою привычную одежду мужчина посмотрел через плечо и обратился ко всем, но никто не ответил. Если честно, то все, кроме самого Луксерии, хотели оставить его в городе, но неизвестно, что будет, если они без предупреждения покинут город. Гула хотела осмотреть его, но мужчина настаивал на своём полном выздоровлении, и когда он узнал, что Рорны остальные покидают город, сразу же вызвался их сопровождать, а они не могли отказать. Если бы отказали, неизвестно, что бы потом было. К тому же молчание сотрудников больницы было слишком невыносимым. Хотелось знать, что он такого сделал, что от него даже целители отказались, но мужчина не мог спросить ни у них, ни у самого Луксерии. мне больше интересно, почему ты в хорошем настроении». «Мы все вместе отправились в путешествие? Конечно, мне весело!» Услышав про всех, Рорен тут же испугался и стал осматриваться по сторонам, но на дороге были редкие путешественники и ни следа приспешников Луксерии. Сам Луксерия уже был тяжким грузом, и не будет преувеличением сказать, что психологическое благополучие группы пострадает, если с ними будут ещё и его воспитанники. «По поводу путешествия, мы же разобьём лагерь! Будем вместе спать в палатке!» Юрий сказал, что на севере есть несколько деревень, но из-за проходивших сражений они все оказались разрушены, потому не стоило ждать, что им попадётся гостиница. Помимо того, что придётся спать на улице, добавилась ещё и угроза луксерии, и тут клыки обнажила гула даже не шути так ты будешь спать на улице связанной почему дискриминация жестокое обращение Мужчина стал махать конечностями а повозка почему-то так уехала прямо при том как дергали поводье ророну казалось что лошади будет не просто ехать прямо но она лишь странно мотала головой и стороны в сторону рорен начал осматриваться не делал ли кто-то что-то с лошадью и понял что все помимо него что-то делают с бедным животным и лишь вздохнул господин роран «Да ничего». Он отмахнулся от лепи, заметивший его вздох, и стал проверять багаж. Большую часть подготовил Юрий, но чего именно и сколько Роран в подробностях не знал. Командир должен был сделать всё как надо, но всякое могло случиться, потому Роран решил убедиться. «Меньшего от командира я не ждал». Юрий сказал, что до пещеры три дня пути. Роран спросил, не слишком ли хороший прогноз в 6 дней, а командир предложил оставить возможность выиграть время ему. Ситуация могла начать риск развиваться, но пока преимущество было на их стороне, как сказала Юрий, с этим справится любой, хотя при том, что армии продолжат сражаться, всё будет не так просто. Роран думал, что надо как можно скорее найти способ справиться со злым божеством ярости, и тут перестал копаться в вещах. «Что такое, господин Роран? В вещах что-то странное? Если кто и мог что-то странное оставить, то это скорее ты». Ответил он Лепис, вытащил то, что нащупал, и стал изучать. Это было плотное пальто. Оно было большим, скорее всего, приготовлено для Рорана. Удивившись, он стал смотреть дальше и нашёл ещё два размером поменьше. Тут не только пальто. Он продолжил искать и нашёл столько же плотных спальных мешков. Там же была палатка и ещё много всего удивившего мужчину. Здесь было холоднее, чем в кафе, но не настолько, чтобы Рорану пришлось надеть поверх своего снаряжения ещё и пальто. В зависимости от времени север мог быть покрыт снегом и льдом, и в это время может понадобиться много всего. Но, насколько знал мужчина, сейчас было не то самое время. «Я ошибся. Неужели уже это время?» «О чём ты говоришь, господин Роран?» «А, пальто и спальный мешок? Это господин Юрий подготовил?» Пока Роран бормотал воздейств с вещами, сидевшая рядом Лепис посмотрела, что он делает, и восхищённо воскликнула. «А оно надо?» Ророн спрашивал, нужны ли настолько плотные вещи для ночёвки под открытым небом. Вещи были полезными, но если придётся спать в палатке и мешках, приготовленных Юрием, Рорану казалось, что стоит готовиться к бессонной ночи. Однако ответ Ляпис оказался иным. «Думаю, всё это пригодится. Не зря же господин Юрий приготовил». Теперь уже и мужчина согласился. «То есть температура будет понижаться?» «Правда, сложно поверить, что это случится так уж резко», — ответила Ляпис. Но позже они узнали, что девушка ошибалась. Первой ночью не случилось ничего странного. Группами по двое они дежурили и так дождались утра. «Эй, почему я в паре с Луксарией? В таком случае я и одна могу подежурить?» «Конечно же, с господином Рореном должна быть я. И так сделано, чтобы господин Луксари не мешал отдыху господина Рорена». «Ладно, буду в паре с Луксарией». «Девушки, почему для меня спальный мешок не предусмотрен?» «Ты горячий, без него обойдёшься». «И спать можешь где-нибудь здесь?» «А не слишком ли подобное обращение жестоко?» Вот за такими разговорами и прошла первая ночь, но на вторую ночь кое-что произошло. Дежурившая первая гула залезла в палатку, и Роран, пнул попытавшегося спокойно залезть за ней луксирию, с усмешкой наблюдал за происходящим и сел рядом с лепису костра. В безоблачном небе сверкали звёзды. Холодает. На костре стоял котелок, а в нём горелась вода леп зачерпнула её черпаком и подала ророну это не просто вода в ней чайные листья мужчина заглянул в кружку и увидел в мутной воде чайные листья вообще его заваривали не так но когда то останавливался на ночлег на улице как-то не до правильного способа заваривания потому ророн стал потягивать чай мы ведь уже подбираемся к месту назначения значит всё это оказалось нам без надобности ророн посмотрел на тёплую палатку приготовленную юрием внутри сейчас спала гула но если она будет спать ещё и в спальном мешке то точно сварится пока они шли на север температура снижалась но не до такой степени что спать было невыносимо и они скорее успевали вспотеть может кто-то ошибся А озадач склонив голову лепец смотрела как лукирия собирается забраться в другую палатку спального мешка у него не было но он мог спать в палатке жарко было не настолько что спать невыносимо если проехать ещё день на север, сомнительно, что там станет настолько холодно, что им понадобится пальто». Про ошибку Лепис сказала как про Юрия, так и про них самих, но ророн уловил лишь одно значение. «Командир уже не молод. Если бы он услышал, то разозлился или, может, заплакал». Лепис представила, как бы отреагировал юрий услышав слова Рорана, и усмехнулась, но улыбка тут же сменилась напряжением. Заметив, что девушка напряглась, Ророн поднял голову и прищурился. «Что?» Вначале казалось, что там ничего не было. Он сомневался, что ничего могло заставить Лепис напрячься, продолжил смотреть и увидел что-то небольшое, сияющее в свете костра. Ещё до того, как Роран понял, что это, Лепис ещё подбросила дрова в костёр, запрыгнула на повозку и стала лазить в багаже. «Лепис, ты чего так переположилась?» «Там лёд!» Сказав это, она бросила ророну толстую куртку. Видя, что он надел её, как и было велено, Девушка тоже сунула руки в рукава. Не зная причину, но температура резко упала, и мелкие частицы воды в воздухе стали превращаться в лёд. В худшем случае холод может быть опасен для жизни. Почему так внезапно? Ничего не предвещало подобного, потому Рорен выпалил это от неожиданности, но Ляпис покачала головой. Не знаю, не знаю, но это случилось. Отложим выяснение причин на потом, а пока будем бороться с этим. У них изначально хватало дров, сухих листьев и веток. К тому же они успели достаточно собрать прежде, чем обустроили лагерь. Но, как сказала девушка, при таком резком похолодании им придётся поддерживать огонь на должном уровне, и материалов для этого потребуется много.